Это партизан лет тридцати восьми, очень выдержанный, дисциплинированный. Но только до той поры пока не хватит лишку. Тут его обуревает стремление к самостоятельным действиям. Он непременно хочет взять языка, даже если никто ему этого не приказывает, или пройти незамеченным перед носом немецкого патруля, что вовсе нелегко, если учесть, что роста Василий не меньше 180 сантиметров и шириной может соперничать с добротным буфетом. До сих пор его индивидуальные вылазки оканчивались благополучно. Объяснялось это не столько счастьем, сколько тем, что в прошлом Василий был лесником-объездчиком где-то в Калининской области. Хорошо знал лес, умел выследить нарушителей порядка. Недели три перед тем Василий был направлен с небольшой группой в Любомль. Там, после выполнения задания, позволил себе выпить у неведомой шинкарки самогону и на обратном пути отстал от своей группы. Мы узнали от его товарищей по разведке, что услышали они стрельбу, потом крики, побежали на помощь, да поздно. Решили, что погиб парень. И вот мы его встретили, худой, обросший, Весь в синяках, сделали привал, перекусили, Василий вместе с нами. Спутнику его тоже дали кое-чего. Держали его пока на положении арестованного, в стороне. Поев, Василий стал рассказывать. «Вы спрашиваете, язык он или попутчик, или чего еще? Я и сам не пойму, что он за человек. С одной стороны, спас мне жизнь, это факт, за это ему надо спасибо говорить». Так, а с другой стороны и погубить мог. Нет, хотел погубить. Полицаев звал на помощь. Не буду касаться, как и что до того было. За мой проступок мне еще ответ надо будет держать. Это особая сторона. Ну, попал я, значит, в лапы. Полицаи меня волтузили часок-другой. Утомились и впихнули в какое-то там помещение. Ну, сидим мы, значит. Тюрьма не тюрьма, просто картофельный подвал. Вода по стенкам бежит, свету чуть-чуть. На окошке барана вместо решетки. Мое дело ясное – расстрел или петля. Вот и весь выбор. Да и тот не за мной. Личность моя пострадала от предварительного разговора с полицаями. Да еще и с похмелья голова шумит наподобие камня-дробилки. Нехорошо. Одна радость, что и на тех полицаях кое-что удалось повредить. Почему сразу меня кончать не стали? Известно, полиция самостоятельно принимает решение, сомневается, а немецкий образованный следователь отбыл в округ, скоро вернется. У него, как те полицаи объяснили, имеется аппаратура, будет заниматься мною по правилам науки. Одним словом, физиотерапия. Что же, я лежу и сам собою рассуждаю, что в данных условиях Руки-ноги пока не помогут. Придется мобилизовать голову. Придется вспоминать, как жил, как воевал и как сдуру влип. Я из себя не миловал. Всё ж таки, если ты разведчик, имей мужество крепкий напиток правильно понимать и держаться точной нормы. А не надеяться на авось. Так вот и гибнут лучшие люди. Лежу я, значит, на спине... Раздираю пальцами распухшие свои веки, оцениваю обстановку. Рядом, как раки, ползают, шелестят на соломе еще двое. Свету из окошка недостаточно. Разглядеть лица нет никакой возможности. Лица эти стонут, страдают без слов. Тоже, конечно, им наверху приложили. Но заговаривать надо с осторожностью. Разве не может оказаться, что один из них – Находится тут по долгу службы. Нам товарищ Салаид объяснил, что так бывает, и что если попадешь в лапы, надо остерегаться. Утром просыпаюсь, действительно одного уже нет. А другой, вот этот, сопит на точеньких коленках, кланяется в сторону окошка и крестится. Я, конечно, уважаю религиозное чувство и поэтому не вмешиваюсь. Когда вижу, что интеллигент этот переходит от церковных слов к обычным стонам и жалобам на судьбу, я его спрашиваю. Он отвечает презрительным голосом, что, мол, ни в чем не нуждается и только ждет смерти. Действительно, начинается у него кашель судороги всего тела. Тяжелая картина.